Есть и еще один очень интересный факт. К тому времени, как я попал на вершину этой горы, в святая святых, так сказать, я уже знал, что раньше на вершине этой горы много веков назад были очень древние языческие капища. Капища эти были, по историческим справкам, еще арийских племен. И алтарь, и дом были как раз расположены на этих бывших языческих капищах. Примечательно, что это не новинка. Почти все древние православные храмы расположены также на месте бывших языческих мест идолопоклонничества. По этому поводу есть много споров. Но официальная точка зрения такова, что православие как бы построено на руинах язычества. Я, честно говоря, мало придаю этому значения. Вера не в храмах, а в душах. Мне все равно, на каких там местах построен храм. Важна не оболочка, важна суть. В общем, факт остается фактом. И это есть в исторических справках. Гора Сухая — это древнее языческое арийское капище. То есть место отправления языческих обрядов очень древние. Вот дом благословения и алтарь, собственно, это и есть так называемая храмовая вершина. В секте Виссариона вообще рассматривают гору сухую, как один храм под открытым небом. Вот вершина горы у них и называется храмовой вершиной. Чуть ниже храмовой вершины расположена небесная обитель. Это, собственно, дома руководства секты. Там дом Виссариона, Редькина, Чигирева, и так далее. Обитель Рассвета находится еще ниже. Там живут остальные члены секты. Это несколько десятков домов общинного типа. В комнате по несколько человек. Это как раз было то, про что рассказывал мне Михаил. Все было именно так. Там же на горе... Находится и дом творчества. Красивый дом, там студии, выставочный зал. Везде портреты Торопа, конечно, в виде икон. Теперь я увидел это своими глазами. Из местных достопримечательностей мне запомнилась очень интересная то ли фигура, то ли скульптура из дерева. Это было что-то вроде идола большого деревянного, стилизованного под ангела с крыльями также я увидел много всяких других построек, как правило культовых, напоминающих часовенки там колокола всякие звонят не умолкая или мне так показалось, но звонили они часто звон был очень интересный, очень характерный неправославный какой-то редкий буддийский удар, длинная пауза, опять удар длинная пауза. Скорее, этот звон больше напоминал на Батный. У подножия горы я тоже видел много построек. Какие-то палатки, много палаток. Такие большие, брезентовые, армейские, судя по всему. Там тоже люди живут, в основном рапсила. Интересно, что сам Виссарион не отрицает христианство. Он просто утверждает, что все религии — суть одно и то же. Он как бы основатель новой единой религии. Поэтому и в храмах, и домах там и иконы православные висят, и какие-то идолы в форме ангелов, амулеты всякие. Рядом с иконами православными — портреты Виссариона. По поводу этих икон Торопа совсем недавно прочитал умную вещь. Раньше как-то не задумывался, на каком-то сайте написано было «Сбываются пророчества апостолов», Иоанн Богослов в откровениях писал «И сядет Антихрист в храмах на месте Господа нашего». Вот правда сбывается. Православные иконы и вместе с ними портрет Торопа везде в каждом доме. Какое кощунство! Еще я там на горе узнал очень странную вещь, скорее просто чудовищную. Оказывается, что он, когда с горы спускается, вдоль дороги стоят члены секты на коленях, и что-то там бормочут и песни поют.